глава 13. «Кто ты, Брон?» «Он слепой! Я ему глаза выбил!» Еще издали проорал Брону Айк. Старшина кивнул на бегу, но вместо восторгов и благодарностей, проносясь мимо нас, сухо бросил. «Не мешайтесь, я сам!» Мы с Айком непонимающе переглянулись. Парень пожал плечами, я развел руки. «Сам так сам!» Копье у Броно серьезное, тяжеленное длинное острие, толстая древка. Может, с его силушкой и получится шкуру зуба пробить. Он ведь явно собирается зверя прикончить. Но тут точно не на копье ставка. Видать, дюже полезный дар получил, — продолжил вслух мою мысль Айк. — Ага, — согласился я. Глядя на подбегающего к зверю охотника, мы замерли в ожидании чем же таким могучим его одарила бездна, что брон без всякого страха приближается к продолжающему бесноваться гиганту? А нет, страх все же есть. В нескольких саженях от зуба на охотник замедлился. Дальше уже осторожно шагает. Вытянул руку вперед, но не ту, что с копьем. Подбирает момент для чего-то. Ну-ка, ну-ка. Стремительный, словно атака гадюки «бросок», И рука Брона касается ноги зверя. Что? Вот так просто. Дотронулся и убил, быть не может. Зубан падает безвольной горой мяса и шерсти. Но нет, здесь какой-то подвох. Иначе зачем Брон поспешно залезает на голову трупа? Встал на морду, между широко расставленных ног, застывший, торчащий из него стрелой глаз зубана. Замах зажатым в обеих руках копьем и удар со всей силы. «Ого!» — взлетают вверх брови Айка. «Это он его оглушил просто, что ли? Добить сейчас хочет?» «Похоже на то. Удар следует за ударом. Ошметки развороченного глаза летят во все стороны. Мы медленно подходим все ближе и ближе. Поверженный зверь не внушает уже прежнего страха. Брон явно торопится» долбит и долбит в глазницу. Есть! Кость не выдержала. Копье входит в голову зверя наполовину длины. Только охотнику и этого мало. Налегая всем весом на рукоять, брон ворочает оружие в ране. Мозг у зверя — одно из тех мест, куда, если попасть, любой точно подохнет. С такой тушей до сердца добраться сложнее, так что задумка старшины нам понятна. Хороший удар. С завистью пробормотал Айк. Интересно, а сколько бы Зубан провалялся, так не добей его брон? Теперь-то он уже точно сдох. Не узнать. Уверен, наш старшина и сам того не знает. Только ведь дар получил. А если бы и знал, не сказал бы, это же брон. Убедившись, что зверь окончательно и бесповоротно убит, мы с Айком подошли к туше. Старшина уже слез с головы Зубана и вовсю кромсал его грудь, расширяя дыру в шкуре напротив межреберной щели. — Один на полночь, другой на полудень. Не отрываясь от работы, махнул Брон головой сначала на тот краю щель, откуда притопал зубан, потом на тот, куда увел наших брымза. — Приведите остальных. — Ни вопросов задать, ни самим дать спросить. Может, это и к лучшему? Махнув Айку, я потрусил в свою сторону. Если Брон не рассказал нашим про свой новый дар и свой план, а зная этого молчуна, оно, скорее всего, так и было то охотники ждут своего бесстрашного и безумного, по их мнению, старшину аж на выходе из ущелья. Айку, небось, и то меньше придется туда и обратно бежать. Так и вышло. Когда, найдя Брымзу и остальных, уже записавших что нас, что и самого Брона в трупы, минут через двадцать я, уставший до нельзя, вернулся назад, Айк со вторым отрядом охотников уже был на месте. Впрочем, что я разглядел еще издали, обогнали они нас ненамного. «Вскрывайте туши!» Даже растоптанная, приказал перепачканный в крови с головы до ног Брон. — Надо все собрать. Ничего себе! А ведь сам он уже успел вскрыть зубана. И не только вскрыть. Кучка темного мяса, бывшего некогда сердцем чудовища, лежала размазанная по камням изрубленным месивом. Рядом весь в крови валялся мой позабытый топорик. Вот это я понимаю скорость разделки полчаса возни с раздавленными в большинстве своем тушами, и вот под предвкушающими взглядами охотников брымза одно за одним шинкует сваленные в кучу сердца, складывая рядом добытые ценности. Неплохо. Очень даже неплохо. Гривастый лев принес сразу два семени жизни. Еще одно дала загнавшая меня в пещеру самка. Четвертым же порадовал козлорог, вожак стада. Вместе с почти шестью десятками бобов получался просто замечательный результат для одного дня охоты. А ведь это еще Брон не положил в общак, который поделим по возвращению, найденное в сердце Зубана. Так как привлекать внимание к истории с ослеплением чудища мне не хотелось, первым лезть с этим вопросом к старшине я не стал. Айк пока, видимо, по той же причине также молчал. Лучше пускай Брымза спросит. Или еще кто-нибудь. Но стоило подсчитанным семенам и бобам оказаться в специальном мешочке, как Брон сам поднял волнующую меня тему. «На сегодня все», — начал старшина в своей обычной спокойной манере. «Возвращаемся в лагерь. Завтра засаду устроим на полверсты дальше, там есть еще одно узкое место. У нас еще несколько дней, потом зверей будет идти совсем мало. Доберем, что сможем, обратно на Мун. Добытый будем делить на пароме». Не бойтесь, у меня все по-честному, и считать я умею. По поводу зубана. Это моя добыча, не общая. Убил я его без вашей помощи. Но... Брон нашел взглядом нас сайком. Задачу мне немного облегчили, это я признаю. Держи. Шагнул старшина Кайку, протягивая вперед руку. Твоя доля. На ладони Брона лежало покрытое запекшейся кровью семя. Спасибо. Принял Дарайк. Поблагодарил и молчит. Все молчат. Каждый понимает, что одно семя — это точно не половина найденного в сердце Зубана. Но что, Брону, скажешь? В каждом контракте есть пункт, продобытый лично. Тут он и прав, и не прав. Если взглянуть с одной стороны, то к победе над зверем мы с Айком приложили руку. И делить надо все на троих. Ну, пусть на двоих, раз я вроде как только чуть-чуть помогал. С другой же... Брон так и так при своем новом даре сам убил бы Зубана, хоть слепого, хоть зрячего. Под этим углом взглянуть, если это решение старшины, поделиться хоть чем-то и вовсе жест радости. Хоть чем-то. Когда это я успел так зажраться? Семьи жизни — это целый лишний год молодости. Либо два золотых, один из которых Айк наверняка отдаст мне. И уж точно мы не будем сейчас возмущаться и требовать показать, чего сколько добыто из сердца Зубана. Не в том мы положении, то есть я. У меня до сих пор в голове звучит собственный голос. Йог с ней, с добычей. Меня больше сейчас волнуют бес и его слова. И в первую очередь те, что про Брона, который не Брон. Может, бес меня так заманивает, чтобы я, испугавшись, точно его снова призвал? А может, и правда старшина не тот, за кого себя выдает? Так-то Брон действительно странный. Мастер боя поднялся стремительно». Явно, что непростой деревенский охотник. С другой стороны, раз его бес боится, значит, враг моего врага — мой друг, кем бы он ни был. Хотя Брон может оказаться каким-нибудь борцом с содержимыми. Тогда для меня он и правда опасен. Слуги единого разбираться не станут, виновен я или нет, приговор один — смерть. И что теперь делать? Послушать, что скажет бес» так наверняка же обманет. Бесы брехать мастера. Во всех сказках они ложью стараются подчинить себе человека. А вдруг я поддамся? Но без бесом, а настоящий повелитель лжи — это Айк. Так складно заливал про свои геройства с луком, что, не зная, я наверняка бы поверил. Хотя я и сам не промах. Со своей стороны чуть не хуже брехал. Так что вопросов ни у кого не возникло. Даже у Брава с хобой которых мы в свои тайны не посвящали. Теперь и меня, и особенно Айка в Атаге уважают безмерно. Меня за смелость, друга еще и за мастерство с луком. Хорошо, что стреляет он и правда неплохо, и сомнением не судьба зародится. Впрочем, история с Зубаном очень быстро забылась. Каждый день появляется о чем новом поболтать вечером в лагере. Позавчера у охотника одного бизон стоптал насмерть. Но то наша единственная потеря а добыча немерено. Какого зверя только не били. И волков стая прорваться пытался, и матерый медведь поленился горой обходить, и шестилап недооценил кучку людей. Даже раз хромого мамонта, что от стада отстал, брон своим даром свалил, а все вместе прикончили. Про копытных и вовсе молчу. Чего стоило только стад безрогих оленей, что живой рекой неслось мимо нас минут пять. У меня из всех стрел только три лишь осталось остальные поломаны. От копья наконечник мне умелец один переставил на новую палку, но это уже не то, настоящим оружием не назвать. Больше пользы от топорика, к рукояти которого я веревку приладил. Швыряю, выдергиваю, если попал, подтягиваю обратно и снова кидаю. Ловчился с ним знатно. Но, конечно же, главное наше оружие — это брон. Его дар, как теперь уже знаем, валит с ног хоть большого, хоть маленького, одинаково просто. Потерявший сознание зверь полминуты примерно лежит, чего старшине хватает с запасом. Жаль, что за день он всего трижды может так даром воспользоваться, потому очень тщательно выбирает, кого спать отправить. Не было бы ограничений у Брона, нам он бы настоящими богачами вернулись. Хотя и так не след жаловаться. В общике одних только семян 11 штук, а бобов так и вовсе счет на сотни пошел. Эх, зима домой гонит. Йок с ними с морозом и снегом, что каждый день небо сыплет все больше и больше. Зверь просто идти перестал. Вчера уже так больше ждали, чем били. Сегодня совсем голяк полный. Заканчивается сезон на большой земле. Ближе к морю еще можно недолго охотиться, а дальше все, время спячки пришло. Завтра в обратный путь двигаем. Снаружи завывает первое в этом году настоящее вьюга. Снега чуть, зато ветрище — жуть просто. На море волны высотой с дом. Так лупят по скалам, что каждый раз вздрагиваешь. Форт ведь на самом берегу стоит. Брызги едва ли не до верха стены долетают. Третий день уже — шепчет погода. Хорошо, что в пути нас разгул стихий не застал, и так зады отморозили крепко. Разумеется, что ни про какой паром нет и речи. Ждем, когда успокоится море. Постой в форте дорог, но выбирать не приходится. К стенам с внутренней стороны жмутся каменные бараки. Тут и конюшни, и склады, и для людей комнаты. Из всех удобств сколоченные из досок поддоны, что заменяют кровати и столы с лавками. Зато печи везде, и дров запас на всю зиму. Тепло, сухо, что еще нужно усталому путнику? Безопасность нужна. Но зимой она и так всюду есть. Что звери, что хорты, или уже впали в спячку, или вот-вот впадут. А лихому люду ловить и тем более нечего. До весны тракт пустой. Последний обоз как раз перед нами успел переправиться до того, как погода испортилась». Кроме гарнизона имперцев, что останутся здесь на зимовку, в форте только охотники. Мыки, шкадеры Фанмира и черные Гранта. Всем под крышей едва-едва места хватило. Набились впритык. Каждый в Атаге отдельный барак. Так что с соседями пересекаемся только когда в нужник ходим. Тесновато, но форта не рассчитан на зимовку толпы. В сезон, когда хорты накатятся, что охотники, что торговцы, что прочие путники под открытым небом во внутреннем дворе набиваются, и никаких проблем нет. Сейчас там снаружи дубарь. Если кто запоздал и явится, не завидую им. А еще два отряда ждем. До сих пор из похода не вернулись купеческие, с которыми мы через пролив сюда плыли, и знаменитые удальцы Ратибора. Наверняка стоят сейчас где-то лагерями. Нарубили себе халабуды, хвойных лап накидали поверху, Сидят, костры палят, погоды ждут. Охотника холодам не сгубить. Закончится буря, объявится. Первым днём ещё поделили добычу. Ну, то есть пока считали, кому сколько достанется. По-настоящему делить уже в граде будем, когда семена в бобы обернём. Пока всё у брона хранится. Тут у охотников из Ватаги право первоочерёдного выкупа. Некоторые из наших не столько в деньгах нуждаются, сколько жизнь бы себе хотели продлить. Тот же Брымза сказал уже, что добавит бобов и одно 7 себе заберет. Нам без разницы, перекупом добычу сдавать или своим по той же цене. Так и так выйдет 40 за 7. Подсчет сложный, я даже не пытался в уме проверять. Айк сказал, что все правильно. На 11 семян и 467 бобов общака каждому по 26 получается. Вроде бы и неплохо, но это смотря с чем сравнивать. Четверть Брона огромная просто. 227 бобов старшине с одного похода досталось. Люди шепчутся, что после следующего сезона дом себе уже в граде возьмет с такой прибылью. Вот где настоящие деньги. Тоже предводителем в атаге бы стать. Быстро бы на землю тогда перебрался бы. Только кто же за мальчишкой пойдет? Брон же со своим новым даром теперь точно знаменитым старшиной сделается. Начнет, небось, носом крутить желающих в поход с ним пойти перебирать тщательно. Но нас с уж точно возьмет, мы полезность свою доказали. Вот только хочу ли я теперь опять идти на материк с этим загадочным броном? Я ведь все тяну и тяну с разговором. Не из трусов, а беса до жути боюсь. Теперь знаю, что он всегда рядом, моими глазами смотрит, моими ушами слушает, постоянно по коже озноб. И не в холоде дело. Страшно услышать, что скажет. А еще страшнее поверить. Душа ведь единственная настоящая ценность, что человеку единым дана. Помереть это не так страшно, как лишиться души. А хуже всего, ведь то, что я понимаю, разговор все равно состоится. Рано или поздно не вытерплю, призову его. В очередной миг смертельной опасности сдамся, а вдруг не поможет небес. Что тогда? Лучше тогда сразу к хромовникам на добровольную казнь. Душу так спасу. Только кто тогда Тишку спасет? В общем, момент подбираю и волю коплю. В походе уединиться никак, постоянно рядом есть кто-то. Даже по нужде под присмотром друг друга отходим. Материк. Одиночку тут схарчат на раз. Если не возле лагеря, ни рядом с походной колонной ты зверя не видишь, это не значит, что его нет. Хищник умеет прятаться. В форте с этим делом попроще — Но тоже есть шанс, что заметят. Нужники здесь под противоположной от наших бараков стеной, там, где крепь нависает над морем. Чтоб, значит, все нечистоты прямиком в воду падали. Дверки есть. Изнутри закрываются даже. Но там долго никто не сидит, холодрыга же. И перегородки тонюсенькие. бы ни шторм грохот, каждый пук слышно было бы. А так и себя не услышишь, так море ревет. Это если где по пути затеряться попробовать под какую-нибудь стенку за угол прижаться. Сложно. Града дождусь. Пока в форте торчим, бояться мне нечего. Брон сидит себе тихо в углу, с разговорами никому не лезет, отвечает только если кто спросит. Кем бы он ни был, а пока беса на волю не выпущу, не опасен он мне. Потерплю я уж, дома решусь. — Ну что, охотнички, отогрели зады? «Уступаем теперь место старшим! Собрали барахло на выход!» Амбал, впустивший через распахнутую дверь внутрь комнаты стужу, нагло смотрел на нас сверху вниз. «Ратибор, Ратибор! Это Ратибор! Сам Ратибор!» Полетели шепотки по бараку. За спиной великана, напомнившего мне фигуры одновременно и вепри, и бочку, толпился обряженный в меха и железо народ. Обветренные красные лица, присыпанная снегом одежда, ясно, что только с дороги. Те самые припоздавшие удальцы Ратибора. Человек-семежа втиснулось внутрь барака, остальные, сквозь темный дверной проем, сколько их разглядеть не выходит, толкутся снаружи. «Место занято». Голос Брона, как всегда, спокойный и тихий, но услышали все. «Что?» нашел взглядом нашего старшину Ратибор. «Ты слепой, что ли? Не видишь, с кем говоришь?» Широченная бритая челюсть, усищи свисают на грудь, плечи в две трети сажени, руки толщиной с ногу Брона. Гигант этот, что в граде любому известно, один из сильнейших охотников Муна. «Закон не ставит тебя выше меня только потому, что ты выше ростом». Брон встал, и, переступая через тесно сдвинутые лежанки, двинулся к Артибору. «Мы в форте. Здесь действуют законы империи», — продолжал свою мысль наш старшина. «Помещение мною проплачено до завтрашнего утра, но если буря не стихнет, я намерен продлить проживание здесь. Попроситесь к нашим соседям, что у одних, что у других людей меньше. По частям вы поместитесь». На последних словах Брона здоровяк, чья кривая улыбка и так уже растянулась на пару вершков, затрясся от хохота, который тут же поддержали его набившиеся в барак спутники. «Нет, вы слышали?» Гагача обратился к своим ратибор. «По частям поместитесь, по частям! Ну даёт! Может, его самого того, по частям, в нужник затолкать, на горм рыбкам отправить, ага!» И, повернувшись к подошедшему брону, принялся рявкать. «Законы? Да коменданту плевать. Вас вежливо заметь, очень вежливо замерзшие дорогой братья-охотники попросили подвинуться. У тебя пять минут. Чеши к Гранту или к Фанмиру, или к тому и другому, мне срать. Договаривайся, по частям или разом, или как горные снежники, костерок во дворе разведите побольше и под для него ночь ночуйте. Здесь будут спать мои люди. Понятно?» — Нет. Брон как ровно стоял и спокойно смотрел, так и дальше стоит. Наши все на ногах, жмутся к стенкам барака. Ратибор нависает зубаном над нашим тщедушным на его фоне старшиной. Чужие охотники на показ потирают мозолистые крепкие руки. Хорошо хоть, что за оружие никто не схватился. До смертоубийства дойти не должно. — Нет взметнулись брови Ратибора на лоб. «Ну ты сам напросился деревня. деревне. Тебя как звать вообще, смельчак? В первый раз твою снулую харю вижу». «Я Брон». «Пойдем, Брон». «Ты бросил мне вызов, я его принимаю. Кто водит в атаку, тот чтит Кодекс охотников. По-другому никак». Ратибор кое-как развернулся, в создавшейся тесноте и подгоняя своих, шагнул к выходу. «Что за кодекс еще?» — шепотом спросил я у Айка. «Поединок. Они будут драться!» — шепнул друг в ответ. «Отказаться — позор!» «Ну и что? Брон откажется, это же нечестно. Почему мы должны уступать им, барак?» «Есть негласные правила, малый». Раздался у меня за спиной голос Брымзы. «В походе младшие всегда уступают старшим. Если в ту же шипучку, когда мы охотились там... Пришла бы другая ватага из таких, что раньше нашей сколочена. Нас прогнали бы. Материка от тебе не мун, тут другие законы. Но Брон молча отправился к выходу. Люди Ротибора как раз освободили проход, и в юго-снаружи принялась задувать с новой силой. «Одевайся, пошли смотреть!» Айк, как и другие охотники, судорожно натягивал куртку. «Чего там смотреть?» Буркнул я, поднимая с лежанки служившую мне подушкой шапку. Брон его даром приложит и весь поединок. «Нельзя, дар, сразу проигрыш», — сообщил, проходя мимо нас, брав. «У Ротибаров в Атаге душитель как раз один есть», — добавил спешащий за братом Хоба. «Что за душитель?» — спросил я, шагая за успевшим одеться Айком. «Это у кого такой дар, что чужой дар блокирует?» В Граде тоже все поединки, только в присутствии душителя. Это же не деревенский мордобой ваш. Тут законно все. Принял вызов, сам виноват. Ратибор — поединщик известный. Йог, — вырвалось у меня. Так он же нашего Брона прикончит сейчас. Не прикончит, — успокоил меня Айк, выходя из барака. Поединки до смерти везде под запретом. За убийство даже Ратибору ответить придется. Но готовься у костра, сидя спать. Кишкодёры с чёрными нас к себе точно не пустят. Лишь бы эта сраная буря к утру отшумела уже. Мы вышли на покрытый белым пушистым налётом внутренний двор. Мороз невелик, но снег крутит лихо. На шум уже выбрались наши соседи, и даже несколько имперских солдат спустились вниз с факелами. Проверить, что тут происходит. «У нас тут поединок», — сообщил служивым один из людей Ратибор. Решаем, кому у костра спать, а кому у печки. Решайте, — разрешил командир караула. Цену дров знаете. Полите хоть все, деньги ваши. Нарубим еще. Как все-таки я еще пока мало знаю про жизнь за пределами своей деревни. То есть бывшей деревни. Оказывается, наша традиция — драться чуть что и здесь почитаемо. Сразу вспомнился Санос и череда поединков, в которых урод заставлял меня драться со всеми по очереди. Вот и здесь принуждение слабого сильным. Хорошо, что не до смерти хоть. Чтобы бес не хотел там про Брона знать, старшина мне плохого не делал. Даже жалко немного такого чудного его. Старшина наш единственный вышел на холод раздетым. В кофте вязаной хоть не в рубахе. Мастер боя дружинников бил, но против раскормленного бабами Даниль Зямбал едва ли потянет. Айк шепнул мне уже, что Ратибор — чемпион всех последних турниров, какие от скуки зимой затеваются в граде. «Это сколько же у него долей-то?» — протянул я, смотря как гигант, скинув шубу, разминается, играя массивными мышцами. «Даже если Брон уже все свои бобы слопал, все равно не догонит», — невесело хмыкнул Айк. «Ратибор — один из немногих на муне, кто уже по всей триаде на потолке». Это он так свой убогий дар прячет. Один раз по молодости в бездну нырнул. Огонек на пальц каким разве что костер разжигать получилось, с тех пор нора десятой дорогой обходит. Что там, уроти за испытание, было никому не известно, но оно его навсегда от бездны отвадило. Одаренный я толку с того. От обиды за трое ростом погнался. Что на жизни года наплевал, что на деньги. До сих пор своего дома нет. Тщеславный ублюдок. Последнюю фразу Айк произнес совсем тихо, так что слова я скорее прочел по губам. «Ветер свищет, и в голове моей тоже. В первый раз про какой-то потолок сейчас слышу. Прав был вепрь, учиться мне надо. Деревня, тьфу!» Тем временем Ратибор с Броном в одних штанах и рубахах встали друг напротив друга. Одетые, в отличие от них, в шубы, теплые куртки и шапки, охотники всех четырех, собравшихся в форте в атаку, окружили поединщиков плотной толпой, оставив им большой круг в центре. «А что за потолок такой?» — притянул я к себе Айка поближе. Чтобы перекричать людской гомоны в югу, приходилось едва не орать. «И про это не знаешь», — удивился мой старший друг. «Правильно тебя вепрь в школу решил запихнуть. Больше трех сотен долей по любой из ветвей триады ты в подземье не наберешь, сколько бы потом бобов не глотал». Только дураки в потолок до отплытия упираются. И тщеславные уроды, вроде Ратибора. Смотри, начинают!» И действительно, закончивший какой-то неслышный нам разговор, происходивший в присутствии брымза и охотника из ватаги Ратибора, поединщики разошлись в стороны и остановились, приготовившись к драке. Усатый здоровяк, щеголявший, что выяснилось, когда он снял шапку, еще и косматый, светло-русый, гривой, слегка присел, и выставил вперед свои огромные лапы с не менее огромными кулачищами. Брон, напротив, выглядел ждущим паромообозником. Расслабленная спина, свисающие вдоль боков руки. «Начали!» — взревел, заглушая все прочие звуки, один из удальцов Ратибора. Его старшина тут же рванул вперед атакующим муфром. «Очень огромным муфром и очень стремительным». Странно было видеть подобную, просто сумасшедшую скорость у такой здоровенной туши, но 300 долей — это 300 долей. Каким бы мастером ни был Брон, Ратибор его сейчас просто задавит чудовищной разницей в мощи. «Ох!» — охает дружно толпа. Брон не просто уклонился от ошибки, а еще и как-то умудрился, крутнувшись в прыжке, достать каблуком ботинка Ратибора по челюсти. «Единый!» Хватает меня за плечо Айк, не отводя глаз от округа, где две размытые тени, большая и маленькая, пляшут в вихрях юге, обмениваясь ударами. А Брона действительно мастер. Я даже представить себе не мог, что так можно драться. Кажется, он вообще не касается ногами земли. Постоянно в движении и не угадать, где окажется в следующий миг. Ну и противник его просто чудовищно быстр. Длинные лапы кувалды мелькают, словно прутики пастухов. Не в том смысле, что тонкие, а в том, что их едва видно. Вот только все мимо! Почти. Один раз уже брон отлетел на сажень, подставив плечо под удар, от которого не успел уклониться. Впрочем, эта оплошность ни на чем не сказалась. Невысокий на фоне своего громадного противника охотник по-прежнему мечется из стороны в сторону ласко. не быстрее. Но как? Тут же просто огромная разница в ловкости. «Угадайте, какого цвета бобами Брон взял свою долю?» Словно угадав мои мысли, толкает нас сайком хохочущий брымза. «Так вот оно что. Старшина наш еще в день раздела, сейчас-то он точно бы столько бобов проглотить не успел, поднял себе ловкость под самый потолок. Трех сотен долей, может быть, там и нет, но наверняка число к тому близкое. Вот это он дал» хотя почему бы и нет? На продажу у него семена из зуба надобытые. Хитер наш брон, далеко пойдет. Вот кто точно очень скоро окажется на земле, если будет желание. Мне бы так. А что это ватажники Ратибура умолкли? Где их прежний хохот и свист? Где подбадривающие выкрики? Небось думали, что поединок закончится, едва начавшись. Бойцы уже больше минуты танцуют. Другие охотники, про наших и вовсе молчу, наоборот, орут на все голоса. Похоже, что черные с кишкодерами тоже за брона болеют. Ох и зол сейчас подертибор. Прожением тут, конечно, пока даже не пахнет, но сама продолжительность схватки уже ему плевок в рожу. «Долго держится, очень долго. Давно уже против Ратибора никто не мог столько выстоять. Я на все последние турниры ходил, точно тебе говорю» пальцы Айка уже надавили мне синяк на плече. Я тоже переживаю безмерно. И дело здесь даже не в ночевке, во дворе у костра. Не помрем, поди. Очень хочется, чтобы Брон обломал этого наглого Борова. Эх, не видит вепрь с могучими. Вот бы им понравилось. Смотри, в нос достал. При всей крепе гиганта кулаки, что чаще башмаки Брона, ногами он машет, с ума сойти можно, оставляют наружу Ратибора следы. Бровь кровит, вокруг правого глаза налился синяк, подбородок одна сплошная ссадина. Теперь вот и нос потек красным. Брону тоже досталось, но меньше. Под рукавами рубахи не видно, но все руки у нашего старшины в синяках это точно, он на них удары принимает. Но чаще, конечно же, уворачивается. Клещи рядом тут не валялся. Просто сумасшедшая ловкость и гибкость так гнется и вьется, словно у него вообще костей нет. Ноги выше головы подлетают. А прыгает, что кузнечик. Это где же так учат драться? Не имперская ли знать, старшина наш? Или какой-нибудь секретный убийца на службе у самого императора? Или хромовник? У этих, говорят, тоже воины чудовищные силы имеются. Может, Броны не глотал никаких бобов в этом походе добытых? Может, он уже таким был?» «Устает, смотри, не та скорость уже!» Это Айк не про Брона. Ратибор чуть замедлился вроде. «Не вроде, а точно. Три минуты уже бьются. А удальцы ведь с дороги, с тяжелой дороги. Кто его знает, сколько сквозь бурю шагали. Небось, с самого утра на ногах. Вот ему дураку его потолок, и э, оукнулся». «Что? Не понял». Дергаю я за руку Айка. — Не заметил, как Брон сейчас Боб глотнул? — Неа. — Было. На миг Карту руку поднес. — Но так можно, допускается. А вот Ратиборчик в пролете. Ему Боб усталость не снимет. Отголотался свое. Я все понял. Вот оно в чем подвох. И Брон знал. Точно знал. И понятно, почему Ратибор сменил тактику. Если раньше он больше старался свалить Брона ударом, то теперь все чаще и чаще норовит схватить. Так-то он с самого начала едва понял, что его противник непрост, поймать Брона пытался. Понятно, что в борьбе шансы у тяжелого выше. Но делал это не так очевидно и в лоб. Хитрил, чередовал удары с бросками. Понимает, что время работает против него. «Готов ставить наши семена Брона! Это все, это начало конца!» Только кто сейчас примет такую ставку? Никто. С каждой секундой разница в скорости соперников растет и растет. Через минуту она уже очевидна настолько, что крики толпы постепенно сменяются хохотом, свистом и улюлюканьем. Ратибору бы пора уже сдаться, так хоть крохи достоинства своего сохранит. Но что это? Приблизившийся в своем танце к краю людского круга брон внезапно валится вперед. Не прыгает, а именно валится, падая под ноги набегающего Ратибора. Да его же в спину толкнули. Крики, ругань, злой ор. Окружающая поединщиков толпа приходит в движение. Вот так подлость. Смотри. Брон ужом выкручивается из подрухнувшей на него туши противника и оказывается у того на спине. Невероятно резкий. Практически незаметный глазу удар кулаком сверху вниз в гривастый затылок и, почти успевший вскочить, Ратибор падает на землю мешком. «Людской круг на миг замирает, а потом толпа!» Кажется, имя старшины первым выкрикнул Брымза. «Начинает все громче и громче орать! Брон! Брон! Брон! Что уж там! И мы с Айком орем! Это все! Это точно победа!» Круг распался. Кто бросился поздравлять Брона, кто приводить Ратибора в чувства, кто бросать колкости в сторону понурившихся удальцов и выяснять, кто толкнул поединщика. Это я про кишкодеров и черных. Наши не настолько страх потеряли. Я же, проводив взглядом полезшего в центр толпы Айка, быстрым шагом припустил в сторону нужника. Не могу больше терпеть. Причем сразу в двух смыслах. Любопытство прорвало плотину страха. Мочевой пузырь пока держится, но там тоже на грани. Отолью и пьёк с ним. Только про Брона спрошу и больше ничего слушать не стану. Изгоню сразу. Заскочил в каменную комнатушку с дырой в полу. Закрыл на щеколду дверь. Сделал дело, оправился. Стою, собираюсь с духом. Что за человек такой этот Брон? Кто он? Говори. И даю бесу волю. Сердце колотится в груди, а руки уже не мои, пот, проступивший, несмотря на холод, со лба не смахнуть. «Брон, не человек». «Что?» И руки к вискам. «Опять мои руки». Изгнал с перепугу и даже не понял, что сделал. «Не человек».